— Сдаюсь. Расставляй по новой, — сказала миссис аркет своему партнеру. — Как дела у Гордона? — осмелилась поинтересоваться элен Прекрасно. Вертится, как белка в колесе. — Сами понимаете, учеба и это его программа. — Какая программа? — Вы хотите сказать, что ничего не знаете о его программе? — Понимаете, я уже давненько не получала от него весточек. «Да, но он ведет ее уже три месяца. На местном радио он диск «Жукей». Крутит пластинки, хохмит. Передача называется «Дискобол». Ежедневно, кроме воскресенья, с восьми до девяти вечера». «Но это же чудесно!» — воскликнула Элен. «Да, он у нас теперь настоящая знаменитость», — с довольным видом сказала миссис Аркет и сделала очередной ход. Неделю-две назад о нем писала наша воскресная газета, а девиц просто отбоя нет. Особенно из Стоддерцкого университета. Представьте, трезвонят, не переставая, просто для того, чтобы услышать его голос в трубке. Он от них прячется, и к телефону приходится все время подходить мне. Просто с ума можно сойти. Уходи, Фишбек. Лен нервным жестом ощупала край стола. Гордон по-прежнему встречается с той девушкой, о которой он мне писал в прошлом году. Которую вы имеете в виду? Блондинку, невысокую, хорошенькую Гордон мне писал о ней несколько раз до самого прошлого апреля. Мне стало казаться, что это у него серьезно, но потом он перестал в письмах упоминать о ней. Хочу вам сразу сказать, душечка, что я в личную жизнь Гордона не лезу, И девушек его не знаю. Пока он не начал работать на радио, раза по три-четыре в неделю отправлялся куда-то по вечерам, но сюда никого не приводил. Мальчики, которые жили здесь до Гордона, рассказывали, бывало, о своих амурных делах, но ведь теперь студент другой пошел. Многие воевали. Они стали как-то взрослее и болтать не любят. По крайней мере, Гордон уж точно не трепло. — А как звали девушку? — Если вы назовете мне имя, я, возможно, смогу сказать, гулял ли он с ней. Когда он говорит по телефону в коридоре, мне здесь почти все слышно. Я ее имени не помню, но... Может, вы припомните имена девушек, с которыми он говорил по телефону? — Дайте подумать. Миссис Аркетт наморщила лоб так была у него лоуэла это я помню потому что одну мою родственницу тоже так зовут потом была да кажется барбара она покачала головой нет больше не помню хотя были и другие некоторое время они молчали только шашки постукивали иногда по доске по моему девушку звали дороти решилась сказать Элен. — Дороти? — переспросила хозяйка. — Нет, в последнее время я этого имени от него не слышала это точно. — А в прошлом году? — Я бы рада помочь, но просто не помню. — Что ж, спасибо за гостеприимство, — сказала Элен, поднимаясь. — Уже уходите? — А Гордона не хотите подождать? — Сейчас десять минут третьего, последняя лекция кончается у него в два. С минуты на минуту он будет здесь. Элен похолодела. Но но вы же сказали, что он будет дома только поздно вечером, — промямлила она. Я не говорила вам ничего подобного. Зачем же вы здесь сидели, если не хотите его дождаться? По телефону вы сказали... — Ах, так это вы звонили. С недоумевающим видом воскликнула хозяйка. — Что же вы мне сразу не назвались? Я подумала, что это одна из тех дурочек. Я им всегда говорю, что его не будет целый день, даже когда он дома. Так он мне велел. Она пристально посмотрела на Элен, и взгляд ее был очень подозрительным. — Послушайте, милашечка, если вы полагаете, что он вернется нескоро, зачем же вы сюда явились? Я... Мне хотелось познакомиться с вами. — Гордон так много. И для чего вы задавали все эти вопросы? Миссис Аркет тоже поднялась со стула. Элен потянулась за своим пальто, но пальцы хозяйки вцепились ей в рукав. — Отпустите меня. Что ты тут вынюхивала? Признавайся. — Мина, ты не права, — попытался вмешаться мистер Фишбек. — Почему девушка не может задать тебе пару вопросов о своем кузене? «А ты уверен, что она его кузина?» Эллен тщетно старалась высвободить руку. «Пустите, мне больно. И я даже не думаю, что она одна из этих назойливых идиоток. Уж больно странно, она задавала вопросы. Я его двоюродная сестра, это правда». Эллен сама чувствовала, что ее ложь уже не убеждает. «А теперь мне пора идти». Вы не можете удерживать меня здесь насильно. Я повидаюсь с Гордоном как-нибудь в другой раз. Нет, ты останешься здесь до тех пор, пока он не придет. Она быстро оглянулась на фишбыка и командирским тоном приказала. Ну-ка, загороди собой дверь. Он медленно поднялся и встал в дверном проеме. И только тогда миссис Аркетт отпустила Элену. — Сейчас мы все выясним, — угрожающе произнесла хозяйка. Элен в отчаянии посмотрела на круглую фигуру мистера Фишбека, блокирующего дверь. — Дайте мне пройти. Он не шелохнулся. В этот момент до них донесся стук входной двери. «Гордон — Гордон! — окликнула миссис Аркет. — Что, миссис Аркет? — отозвался мужской голос. — Хозяйка проскользнула мимо Фишбека и выскочила в коридор. Элен слышала ее возбужденный шепт, а потом она заговорила в полный голос. — Она тут из меня выпытывала, с какими девушками ты в прошлом году встречался. — Да вот, иди сам, посмотри. Место Фишбека в дверном проеме занял высокий молодой человек. Он несколько секунд разглядывал ее, а потом улыбнулся, и ей трудно было сказать, Добрая то была улыбка или ироничная. Боже мой, Эстер, кузина! Он смотрел на нее с нескрываемым любопытством. «Как ты похорошела!» Он подошел, обнял Элен и поцеловал в щеку. «Так она действительно твоя двоюродная сестра?» всплеснула руками у него за спиной миссис Аркетт. «О, да!» Мы вместе под стол пешком ходили. Грызли одно кольцо, когда у нас резались зубки. Верная, стар Он потрепал ее по плечу. Элен посмотрела на него дикими глазами, а потом вдруг схватила пальто и бросилась в коридор. — Смотри, убегает! — завопила миссис Аркет. — Все мои родственники по ее линии слегка помешанные, — сказал Гант и бросился вдогонку. Она выскочила из дома и побежала, думая, «Господи, что же я натворил?» Ей казалось, что бежит она очень быстро, но то была иллюзия, потому что вскоре с ней поравнялся Гордон Гант и затрусил рядом. На лице его играла все та же полуулыбка-полуухмылка. — На кого работаем? — Какая разведка? Английская, французская? — Нет. — Наверняка русская. — Или вы налоговый инспектор? — Я сгораю от любопытства. Он взял ее за руку. Она заметила припаркованные поблизости такси, высвободила руку и подбежала к машине. Но ганд помешал ей открыть дверь. — Послушайте, дорогая кузина, я, конечно, диско-жекей, но не всегда шучу. — Ну, пожалуйста, — взмолилась она. Водитель смотрел на них, оценивая ситуацию. — Эй, приятель, что ты к ней пристал? — спросил он угрожающе. Вздохнув, Гант открыл перед девушкой дверь машины и захлопнул, когда она села на заднее сиденье Она дождалась, пока такси тронулось, и только тогда сказала водителю адрес. Через десять минут машина подъехала к отелю «Нью-Вашингтон», где Элен забронировала номер незадолго до встречи с проректором. Всю дорогу в такси она нервно курила, кляла себя за провалившийся эксперимент — Кузина Эстер. Подумать только. Да, наломала она дров. И ровным счетом ничего не прояснилось. Как не знала она, был ли он мужчиной, сыгравшим в жизни Дороти столь роковую роль, так и не знает. А если дальнейшее расследование покажет, что пауэл с Дороти не встречался, то надо будет признать поражение и возвращаться в колдуэл Если Дороти убил Гант, Он теперь будет настороже. Ему известно, кто она такая и что ей нужно. Ему, несомненно, перескажут все вопросы, которые она задавала квартирной хозяйке. Она сама спугнула убийцу, готового, вполне возможно, убить еще раз.